17. На завтра приехали из службы семьи и увезли Ишуанк на обследование. Во второй половине дня я зашла к Тине на разведку, мол, просто показаться. Тина, если удивилась, то виду не подала. — У тебя все в порядке? — В порядке. — Пару раз не ночевала в своей комнате. — Ладно, ладно, ты девушка взрослая. Кстати, этот приятель твой, как его, Алекс, вы не часто видитесь? — Мы с ним только друзья. Он дома у меня не бывает, и я к нему не схожу. Конечно, конечно. Ты сама понимаешь, господин Барлоу будет недоволен, если ты без его ведома начнешь встречаться не весь с кем. И она посмотрела мне в глаза. Ты поняла? Не весь с кем, значит, с Алексом. А весь с кем? Да, не увязочка. пожалуй, лететь с Алексом искать здоровяка не стоит, привлеку лишнее внимание. Мамуль, я тини, вру, почти всегда. То есть кое о чем умалчиваю, это одно и то же, или как? Кэт вернулась одна. Шванг оставили в больнице. Они обещали, что завтра вечером она сможет вернуться. С утра будет сдавать какие-то еще тесты и еще что-то лепетала Кэт, пока ее раздевала и укладывала в постель. Может быть, ничего страшного? А, но она так странно отвечала на вопросы. Я успокаивала Кэт, закутывала в одеяло, как маленькую девочку. Удерживала. когда она вырывалась и тянулась к бутылке. Будешь пить, шланг точно отберут. Пришлось дожидаться, когда зареванная кот успокоится и заснет. В кухню я спустилась вся в печальных своих мыслях, рассеянной настолько, что лис увидел только тогда, когда споткнула свои вытянутые ноги. — Да, ты почему в полумраке сидишь? — испугал. — Рубиянка. — Чего же меня раздражает? В своем нелепом костюме с нелепой прической. ты похож на манекен. Тебе никто не говорил? Люди так не одеваются. Люди носят вытянутые футболки и драные комбинезоны на все случаи жизни. Неправда. Я вчера была в другом и в блузке, и сферкнул в блузке. Ну, извини, на аукционах тряпки не покупаю. Ругаться не хотелось. Чтобы приготовить, шванг завтра привезут, нужно что-нибудь вкусненькое. Пожарить цыпленка. — А, цыпленок пожарит цыпленка, Посмейся, лис. Пока я хлопотал у плиты, лис сидел в любимой своей позе, прикрыв глаза. Где-то была мука. Мука. Я, когда готовлю, всегда разговариваю сама с собой. Вот и интересно, где твой папа берет муку? Что-то не припомнишь, чтобы в колониях колосилась пшеница или рожь? Кур в инкубаторах не выращивают. овощи по мелочь, но пшеница не растет. А мучка есть. Не у всех, конечно, большинство каким-то искусственным суррогатом пользуется, но в семье Барло она не приводилась Чудеса. А кофейные зерна? Неужели такие запасы? Лис молчал, посматривая на меня. Все-таки есть еще места на земле, где можно жить, а есть и это радует. Повеселев, я замешивал тесто, приплясывая на месте. Лис, лис, злись, злись. А кому не нравится, пусть уходит, спать пора. Эй, я есть хочу. Распрыгалась. Скоро будет готово, ответил я. Стоп. А чего ты взял, что это для тебя? Я на завтра готовлю для шуанг. Ей, столько и столько не съесть. Секунду назад он сидел вот же рядом со мной, рассматривает мою стрипню. Это что? — Не знаю, как по-вашему называется. Что-то похожее у вас есть. По-нашему вареники с вишней, консервированные. Только я их варить завтра буду. — Лиз стоит так близко, почти касаясь меня. — Жаль, у меня нет туалетной воды, а дезодорант без запаха. А сейчас нельзя. — Ты что, совсем не ел сегодня? — Лис пожал плечами. — Тогда хоть переоденься. На шуанг ворчишь, а сам в таком костюме есть собираешься? — Это фраг. И куда ты во фраке у нас ходишь? Смешно? Что ж ты не смеешься? Ха-ха! Мы еще постояли, и на жареных цыплят и разложенные на доске вареньки. Пожалуйста, надень хоть что-нибудь человеческое, какой-нибудь костюм спортивный. У меня нет спортивных костюмов. Ну, ты даешь. Через пять минут Лис спустился в чёрной рубашке с кружевами в бархатных брюках и в мягких сапожках. Я даже не нашла слов, чтобы отреагировать на это явление достойно. — Не обижайся, но... — Но мужики так не одеваются, прости, — скривил рот. — И как одеваются мужики, как твой Алекс? — Ой, мама дорогая, — обиделся. — Разве это не норма нынче? — Я думала, ты растеди... — Нет, повторяю, аж затряс. Все, — Все-все, извини, вопрос закрыт. Смешным, конечно, лис не выглядел. И в каком-нибудь историческом фильме блистал бы в своих кружевах, но только не здесь, на кухне стандартной квартиры колонии номер пять. Откуда у тебя такие средства? На тряпки. ник дает? Лис помолчал, потом ответил нехотя. Мама из очень богатой семьи. Она открыла для меня счет здесь. Глянул, попытался улыбнуться. На мою короткую жизнь хватит. Почему короткую? Словно иголочкой в сердце кольнуло. — А здесь жить можно долго? — Алексу нравится, — машинально ответил я. — Алекс мой друг по детскому дому. Знаю. — Все ты знаешь, Лиз. Помолчали еще немного. Лиз вдруг сказал. — Мама сама отказалась возвращаться сюда. Из-за бабушки. У бабушки рак был, у папиной мамы. — Ты хочешь сказать, что твоя мама жива? Лис посмотрел на меня так, что очередной вопрос застрял в горле. Она очень любила свою работу, и меня тоже очень, но бабушке сюда нельзя было. Ник рассказывал про законы. Она меня оставила здесь, она меня здесь оставила. У тебя очень хорошая мама, правда замечательная. Некоторое время он молчал, уставившись в одну точку. — Я там есть буду, — кивнул в сторону кладовки. Кто бы сомневался. Лис чувствовал себя в моей норе, как дома. Точно лиса со скалочкой. Притащил свою своей подушки, покрывало цветное. И когда успел... На ящике стояла красивая чашка с тонким нежным рисунком. И чашечку приволок. И шушь, муж, не боимся. Я, конечно, кусок в горло не лез. А лис ничего, уплетал за вещики. Слушай, Ли, э, люк... у меня уже не ненавидишь? Лис перестал жевать, уставился своими глазищами. Слом, я хочу сказать, может быть, мы можем сделать вид что, ну, того, что у нас с тобой хорошие отношения, вот. Лис промокнул салфеткой губы, вытер пальцы медленно, аккуратно. Что ты имеешь в виду, а? Хорошие отношения? же притянул меня к себе. Я съел одного цыпленка, закушу другим. Это хорошее отношение. — У тебя глаза смеются, лис. У тебя глаза смеются. Правда, правда. Я в первый раз вижу, как у него смеются глаза. И он опять пытается улыбнуться. У тебя не получается улыбаться, надо же. Зато ты улыбаешься свой весь рот, чикен. Кстати, лис, это что такое? Он отпустил меня, как ни в чем не бывало, откинулся на подушке. Ну, фокс по-английски. Я что напоминаю тебе, это животное? Иногда. Я рыжий. Был один черный, черно-бурый. Это не очень-то хорошо, так сравнивать лис-оборотень. Вообще-то, это книга моя любимая, домино про черно-бурого лиса. Он был храбрым, и никто-никто не мог его поймать. Не смогли поймать. Лис подсокал языком, когда давечий чиник. Вот это хорошо. Я достала из-под рисунков завернутую в бумагу книгу. Переплет был потрепан, шрифт еле виден. «Кто тебе разрешил принести такую дрянь сюда?» «Это не дрянь, это настоящая книга. Еще бабушкина. Я ее всегда носила с собой. И не только ее. Остальные принести не удалось. И эту батобральную я так ревела. Чиновник из службы семьи, который мои вещи досматривал, сделал вид, что не заметил, как я ее под рубашку прячу». Я покосилась на лиса. Он лежал, вытянувшись в струночку, прикрыв глаза, и было непонятно, слышит меня или нет. Уже спит. Спать я ушла в свою комнату. Выключила свет и лежала долго, смотрела в потолок, почему-то хотела плакать. Да и волю заревела бы так же, как когда-то в детском доме. Короткая жизнь. Короткая жизнь, короткая жизнь. Я сдерживала слезы сколько могла, но потом не выдержала. Накрыла с головой одеялом и прыгала в досталь. Заснула к утру, то есть когда часы в изголовье показывали пять. В искусственном окне уже появился искусственный свет. Снился черный бурый лис домино, несущийся по льдинам через реку, которой не было конца и края. А я стояла у кромки воды на берегу и кричала, плачь «Лис, лис, беги, беги!»